Глава вторая. Амальтея. Джейс Станция. Водовозы беседуют о голоде, а инженер-гастроном стыдится своей кухни. После ужина дядя Волного пришел в зал отдыха и сказал, ни на кого не глядя. «Мне нужна вода. Добровольцы есть?» «Есть!» – сказал Козлов. Потапов поднял голову от шахматной доски и тоже сказал. «Есть!» Конечно, есть Сказал Костя Стаценко А мне можно? Спросила Зойка Иванова тонким голосом Можно Сказал Волнога, уставясь в потолок Так вы и приходите Сколько нужно воды? Спросил Козлов Немного Ответил дядя Волнога Тон десять Ладно, сказал Козлов Мы сейчас Дядя Волнога вышел Я тоже с вами Сказал Грегор Ты лучше сиди и думай над своим ходом Посоветовал Потапов в Твой ход Ты всегда думаешь по полчаса над каждым ходом Ничего Сказал Грегор «Я еще успею подумать». «Галя, пойдем с нами», – позвал Стаценко. Галя лежала в кресле перед магнито-видеофоном. Она лениво отозвалась. «Пожалуй». Она встала и сладко потянулась. Ей было 28 лет. Она была высокая, смуглая и очень красивая. Самая красивая женщина на станции. Половина ребят на станции были влюблены в нее. Она заведовала астрометрической обсерваторией. «Пошли», – сказал Козлов. Он застегнул пряжки на магнитных башмаках и пошел к двери. Они отправились на склад и взяли там меховые куртки, электропилы и самоходную платформу. Так называется место, где станция берет воду для технических, гигиенических и продовольственных нужд. А Мальтея, сплюснутый шар диаметром 130 километров, состоит из сплошного льда. Это обыкновенный водяной лед, совершенно такой же, как на Земле. И только на поверхности лед немного присыпан метеоритной пылью и каменистыми, и железными обломками. О происхождении ледяной планетки никто не может сказать ничего определенного. Одни малоосведомленные в космогонии, считают, что Юпитер в оные и времена содрал водяную оболочку с какой-то неосторожно приблизившейся планеты. Другие были склонны относить образование пятого спутника за счет конденсации водяных кристаллов. Третьи уверяли, что Амальтея вообще не принадлежала Солнечной системе, что она вышла из межзвездного пространства и была захвачена Юпитером. Но как бы то ни было, неограниченный запас водяного льда под ногами ⁇ это большое удобство для джей-станции на Амальтеи. Платформа проехала по коридору нижнего горизонта и остановилась перед широкими воротами Айсгротте. Грегор соскочил с платформы, подошел к воротам и, близоруко вглядываясь, стал искать кнопку замка. «Ниже, ниже!» – сказал Потапов. «Филин слепой!» Грегор нашел кнопку, и ворота раздвинулись. Платформа въехала в Айсгротты. Айсгротты был именно айсгротты, ледяной пещерой, тоннелем, вырубленным в сплошном льду. Три газосветные трубки освещали туннель, но свет, отражаясь от ледяных стен и потолка, дробился и искрился на поверхностях, поэтому казалось, что айсгроты освещен многими люстрами. Здесь не было магнитного пола и ходить надо было осторожно, и здесь было необычайно холодно. «Лед», – сказала Галя, оглядываясь, – «совсем как на земле». Зойка зябко поежилась, кутаясь в меховую куртку. «Как в Антарктиде», – пробормотала она. «Я был в Антарктиде», – объявил Грегор. «И где ты только не был», – сказал Потапов. «Везде ты был». «Взяли, ребята», – скомандовал Козлов. Ребята взяли электропилы, подошли к дальней стене и стали выпиливать брусы льда. Пилы шли в лед, как горячий нож в масло. В воздухе засверкали ледяные опилки. Зойка и Галя подошли ближе. «Дай мне», – попросила Зойка, глядя в согнутую спину Козлова. «Не дам», — сказал Козлов, не оборачиваясь. «Глаза повредишь». «Совсем как снег на земле», — заметила Галя, подставляя ладонь под стройку льдинок. «Ну, этого добра везде много», — сказал Потапов. «Например, на Ганимеде. Сколько хочешь снегу?» «Я был на Ганимеде», — объявил Грегор. «С ума сойти можно», — сказал Потапов. Он выключил свою пилу и отвалил от стены огромный ледяной куб. «Вот так». «Разрежь на части» посоветовал Стаценко. «Не режь», сказал Козлов. Он тоже выключил пилу и отвалил от стены глыбу льда. Наоборот, он с усилием пихнул глыбу и она медленно поплыла к выходу из тоннеля. Наоборот, волноги удобнее, когда брусья крупные. «Лед», сказала Галя, «совсем как на земле. Я теперь буду всегда ходить сюда после работы». «Вы очень скучаете по земле?» – робко спросила Зойка. Зойка была на 10 лет моложе Галя, работала лаборанткой в астрометрической обсерватории и робела перед своей заведующей. «Очень», – ответила Галя, «И вообще по земле, зоенька и так хочется посидеть на травке, походить вечером по парку, потанцевать. Не наши воздушные танцы, а обыкновенный вальс. И пить из нормальных бокалов, а не из дурацких груш». «И носить платье, а не брюки. Я ужасно соскучилась по обыкновенной юбке». «Я тоже», – сказал Потапов. «Юбка – это да», – сказал Козлов. «Трепачи», – возразила Галя. «Мальчишки». Она подобрала осколок льда и кинула в Потапова. Потапов подпрыгнул, ударился спиной в потолок и отлетел на Стаценко. «Тише ты», – сердито сказал Стаценко. «Под пилу угодишь». «Ну, довольно, наверное», – сказал Козлов. Он отвалил от стены третий брус. «Грузи, ребята». Они погрузили лед на платформу, затем Потапов неожиданно схватил одной рукой Галю, другой рукой Зойку и забросил обеих на штабель ледяных брусьев. Зойка испуганно взвизгнула и ухватилась за Галю. Галя засмеялась. «Поехали!» – заорал Потапов. «Сейчас Волнога даст нам премию. По миске хлореловой похлебки на нос!» «Я бы не отказался!» – проворчал Козлов. Ты Раньше не отказывался, заметил Стаценко А уж теперь, когда у нас голод Платформа выехала Из Айсгроты, и Грегор задвинул Ворота. Разве это голод? Сказала Зойка с вершины ледяной кучи Вот я недавно читала книгу О войне с фашистами Вот там был действительно голод В Ленинграде во время блокады Я был в Ленинграде, объявил Грегор Мы едим шоколад, продолжала Зойка А там выдавали по полтораста Граммов хлеба на день «И какого хлеба? Наполовину из опилок!» «Ну так уж и из опилок!» – усомнился Стаценко «Представь себе! Именно из опилок!» «Шоколад шоколадом!» – сказал Козлов «А нам туго будет, если не прибудет тахмасип. Он нес пилу на плече, как ружье «Прибудет!» – уверенно сказала Галя Она спрыгнула с платформы и Стаценко торопливо подхватил ее. «Спасибо, Костя. Обязательно прибудет мальчики. все «Все-таки, я думаю, надо предложить начальнику уменьшить суточные порции», сказал Козлов. «Хотя бы только для мужчин». «Чепуха какая», сказала Зойка. «Я читала, что женщины гораздо лучше переносят голод, чем мужчины». Они шли по коридору вслед медленно движущейся платформе. «Так то женщины», сказал Потапов. «А то дети». «Железная остроумие», — сказала Зойка. «Прямо чугунная». «Нет, правда, ребята», — сказал Козлов. «Если Быков не прибудет завтра, надо собрать всех и спросить согласие на сокращение порций». «Что ж», — согласился Стоценко. «Я полагаю, никто не будет возражать». «Я не буду возражать», — объявил Грегор. «Вот и хорошо», — сказал Потапов. «А я уж думал, как быть, если ты вдруг будешь возражать». «Привет водовозом! крикнул астрофизик Никольский, проходя мимо. Галя сердито заметила. «Не понимаю». «Как можно так откровенно заботиться только о своем брюхе, словно тахмасип автомат и на нем нет ни одного живого человека?» Даже Потапов покраснел и не нашелся, что сказать. Остаток пути до камбуза прошли молча. В камбузе дядя Волного сидел, понурившись возле огромной и обменной установки для очистки воды. Платформа остановилась у входа в камбуз. «Сгружайте!» – сказал дядя Волного, глядя в пол. В камбузе было непривычно тихо, прохладно и ничем не пахло. Дядя Волнога мучительно переживал это запустение. В молчании ледяные брусья были отгружены с платформы и заложены в отверстую пасть водоочистителя. «Спасибо», – сказал дядя Волнога, не поднимая головы. «Пожалуйста, дядя Волнога», – сказал Козлов. «Пошли, ребята». Они молча отправились на склад, затем молча вернулись в зал отдыха. Галя взяла книжку и улеглась в кресло перед магнитовидеофоном. Стаценко нерешительно потоптался возле нее, поглядел на Козлова и Зойку, которые снова уселись за стол для занятий. Зойка училась в заочном энергетическом институте, и Козлов помогал ей. Вздохнул и побрел в свою комнату. Потапов сказал Грегору. «Ходи! Твой ход!»